Глава 2. Консервативная революция братьев Гракхов. Личность Юлия Цезаря возбуждает к себе интерес и привлекает внимание очень многими условиями жизни и обстоятельствами, сопровождающих бытие этого человека. Влияние на массы людей, воздействие на умы аристократов, управление событиями и действиями и многое другое. Это все Юлий Цезарь. Но, может быть, мощную энергию создания и разрушения подготовил сам ход Римской империи с такими именами, как Ромул, Марций, Марцел, Помнихий и другие. Возможно, этому послужила и консервативная революция братьев Гракхов, которые, будучи народными трибунами, заплатили своей жизнью за процветание своего народа. Братьям Гракхам присущи были такие качества, как высокий благородный склад души, личное достоинство. Основатель будущих трибунов Тиберий Грах сыграл значительную роль в римской истории. Он дважды был избран консулом, а в 169 году до нашей эры цензором. Он, одержавший победу над повстанцами, очень тонко по-умному разрешил конфликт и сблизил Рим с недругами. По истечении времени они опять столкнулись с римлянами и уже были готовы вести переговоры о перемирии только с его сыном. Но цензор Тиберий был непоколебим и придерживался традиций героических времен Старого Рима, сторонником которых в свое время был Катон. Возможно, эта приверженность – одна из причин несогласия Тиберия с позицией Сципиона Африканского. Несмотря на это, победитель Ганнибалов выдал замуж за Тиберия Семирония Гракха, свою дочь Корнелию. Корнелия подарила мужу 12 детей, но в живых осталось только трое. Старший сын Тиберий, младший сын Гай и дочь Семирония. Тиберию исполнилось 9 лет. Гай же только появился на свет, когда в 154 году до нашей эры умер их отец. Несмотря на все, дети благодаря своей матери получили достойное воспитание. Корнелия была женщиной целеустремленной, умной и прекрасно образованной. В воспитании братьев принимал участие Публий Сципион Эмилион который заменил мальчикам отца и очень много важного и полезного принес в их жизнь и деятельность. С 145 по 134 год до нашей эры братьям предоставляется возможность общаться с членами знаменитого кружка Сципиона Эмилиана. Эти беседы сыграли существенную роль в становлении их личности и мировоззрения – Огромное влияние греческая культура и философия оказали на Римлян в середине II века до нашей эры. После освободительных войн философ Панеций, придерживаясь учения стоиков о мировом разуме как сущности природы и бытия, утверждал, что счастье, благо и смысл жизни человека это познание истины, активная жизненная позиция каждого для установления справедливого общественного устройства. Юноша Тиберий, внимая эти возвышенные мысли, внимательно прислушивался к тому, как ситуация складывается в Риме. Его увлекают споры о республике, о судьбе римского народа. Сципион и Гайлили предлагают отобрать незаконно захваченные аристократами государственные земли и отдать их крестьянам. С таким предложением они намереваются выступить в Сенате. Сторонники и друзья не советуют выносить это предложение, так как знают, что сенаторы не сдадут своих позиций и будут сопротивляться до конца. Можно, конечно, обратиться к народу, но это повлечет за собой непредсказуемые последствия в Риме, поэтому следует отказаться от своих намерений. Только юность с ее неукротимой благородной энергией способна отвергнуть сомнения и осторожность. Юному Тиберию не свойственно отступать от намеченных целей. Казалось бы, этот юноша с мягким, покладистым, открытым характером не подходит на роль бунтаря, но чувство справедливости и ответственность за судьбу своего народа не дают ему покоя и подвигают его к решительным действиям. Чтобы иметь возможность обратиться к народу и сенату, тебе и должен быть избран народным трибуном. Он отправляется в Испанию, где идет война с нумантинцами в качестве квестера, чтобы завоевать популярность у народа. Через три года по возвращении в Рим Тибери выдвигает свою кандидатуру для выборов трибуны на 133-й год. Несмотря на его 30-летний возраст, он избран единодушно. Проект земельного закона готов и проанализирован. Ему советуют не выносить проект на предварительное слушание, а предложить обсуждение его непосредственно в комиссии, то есть на усмотрение представителей простого народа. Земельная реформа, предложенная Тиберием, никоим образом не влияла на основы государственного устройства республики. Но был один пункт в этой реформе, который предлагал насильственное изъятие земли у аристократов, что естественно повлекло за собой ярость ожесточения со стороны сенаторов. Услышав о законе, на собрании со всех уголков Рима прибыла толпа обездоленных крестьян. Ситуация говорила сама за себя. Народ настроить против Тиберия не удалось. Сенаторы вынуждены срочно прибегнуть к одному из сильнейших средств, которое стало преградой на пути Тиберия – Трибунской интернесии. Известный землевладелец трибун Марк Октавий запрещает обсуждение этого закона в комициях: Тиберий всячески пытается убедить Октавия, но уговоры бесполезны. И все же Тиберий не теряет надежды и обращается к Сенату. Воззвание к сенаторам построено, конечно, на материальном интересе аристократов – так как взывать к справедливости уже бесполезно. В его адрес слышится насмешки, издевательства, угрозы. Обессиленный, раздосадованный, он возвращается домой, и им овладевает ужасная мысль. Если невозможно отменить вето, то можно убрать того, кто на нем настаивает. Конечно, не убить, но лишить должности досрочно. Это очень смелый шаг. Тиберий обращается с данным предложением к Народному собранию. Это уже революция, направленная непосредственно против Сената. Вот он тот самый импульс, который, возможно, передастся через какое-то время Юлию Цезарю.